Глава сороковая. Я ждала чего угодно, но только не того, что крутого найду спящим на диване в довольно неудобной позе. Такое чувство, что он смотрел телевизор, который, кстати, продолжал работать. Уснул, сам не заметив как, и не проснулся, даже когда завалился на бок. «И что мне теперь с ним делать?» Стояла я и разглядывала спящего мужчину. Первым делом я выключила телевизор и призадумалась. Если оставить его спать тут и так всю ночь, то завтра он не сможет разогнуться. Значит, нужно попытаться устроить его поудобнее, ну и накрыть чем-то. Я уже собралась приступить к делу, как поймала себя на том, что с удовольствием смотрю на лицо Крутова. Сейчас он был каким-то другим, расслабленным и спокойным. подсказало мне подсознание, и даже черты лица его казались мне намного мягче, почти нежными. Хотя последнее это вряд ли. Считать Крутова нежным никак не получалось. Слишком суров он был внешне для этого. И всё же сейчас мне хотелось на него смотреть, и я поймала себя на том, что делаю это с улыбкой. Крутов вздохнул, что-то пробормотал и пошевелился. Я замерла в ужасе. Сейчас он проснётся и поймает меня за разглядыванием. Но он не проснулся. Меня же что-то заставило приглядеться к нему ещё внимательнее. Как-то дышит он, рванно и часто. И лицо его чуточку покраснело. Тогда я решилась на ещё один поступок. Прикоснулась кончиками пальцев к лбу мужчины. Ба, да у него же температура. Припечатала я уже всю ладонь к его лбу, чтобы убедиться, что он действительно намного горячее нормы. И тут Крутов открыл глаза. «Кажется, кто-то заболел», – проговорила я первая, что пришло в голову. «Давайте я помогу подняться вам в спальню». «Что-то мне и правда паршиво», – хрипло отозвался он и попытался сесть. Но тут же снова лег. «Башка раскалывается». Надо устроить вас поудобнее и накрыть одеялом. Заметила я, как поёжился он словно от озноба. Наверное, температура растёт. И голос у него прямо простуженный. И есть в доме аптечка. Нужно измерить температуру и выпить жаропонижающее, а потом вызвать врача. Можешь принести мне из спальни одеяло и подушку? попросил Крутов. Не могу никуда идти. Где найти аптечку, он мне тоже сообщил. Ну и я приступила к решительным действиям. Даже забыла, что ещё недавно чувствовала себя усталой и больше всего хотела спать. Его я в таком состоянии тоже бросить не могла. В спальне хозяина я позволила себе некоторую вольность. Залезла в его гардероб и достала оттуда более удобную одежду. Не в костюме же ему лежать на диване, да ещё и потеть. Когда спустилась вниз, Крутов уже сидел на диване. Вам нужно переодеться, положила я рядом с ним худи и хлопковые штаны. Заметила с какой тоской он взглянул на одежду. Должно быть, чувствует он себя паршивее некуда. Могу помочь, на всякий случай предложила. Сам справлюсь, скривился Крутов. А ты не могла бы ты сделать мне чай и принести таблетку? Точно, аптечка, про неё-то я и забыла. Я отправилась на кухню, аптечку нашла там же. И пока закипал чайник и заваривался чай, я исследовала недра аптечки. Термометр имелся, ну и минимальный набор таблеток тоже. В гостиную я вернулась с чаем и аптечкой. Крутов уже лежал на диване, укутавшись в одеяло. И как я заметила, в домашнюю одежду он переоделся. Первым делом я дала ему жаропонижающее, а потом сунула под мышку термометр. "Я скоро вернусь", сообщила и убежала к себе, чтобы переодеться. Мне, как и ему, тоже до чертиков хотелось сменить офисную одежду, в которой провела весь день. В идеале бы ещё и в душ попасть, но это потом. «Тридцать восемь и восемь», — хмуро разглядывала я термометр. «Пока еще таблетка не начала действовать, но с чаем это должно произойти быстрее». Помогла я Крутову усесться в подушках и подала бокал. Он прихлебывал горячий напиток маленькими глотками и периодически поглядывал на меня. «Что бы я без тебя делал?» — неожиданно хмыкнул. «Вызвали бы врача». Хмыкнула я в ответ. Сама я забралась в кресло с ногами, понимая, что смогу отправиться спать не раньше, чем буду уверена, что температура у него сбивается. Если бы не умер раньше. Это вряд ли. Забрала я у него пустую чашку и помогла снова лечь. Кстати, врача надо бы вызвать, скорую. Да перестань, отмахнулся Крутов. Мне уже легче. Я заметила, что он уже не кутается и даже достал из-под одеяла руки. Значит, озноб его уже перестал бить. Видно, температура больше не растёт. Но надолго ли это? Завтра утром первым делом я позвоню в поликлинику. Телефон знаете? У нас тут свой доктор, семейный, усмехнулся Крутов. Номер его у меня где-то записан. А, ну да, о таком я как-то не подумала. Где жители этого посёлка и где поликлиника? Надеюсь, вы понимаете, что на работу вам завтра нельзя. Вспомнила я, что хотела сказать. А ты? Что я? Ты понимаешь, что тебе тоже нельзя. Так, кажется, чувствует себя Крутов всё лучше. Раз тон его уже стал почти прежним, снисходительно-пренебрежительным. Это ещё почему? В отличие от вас, я не больна. Правда чертовски устала и точно не высплюсь. Ты работаешь на кого? прищурился Крутов. На вас, нехотя отозвалась я. Вот завтра и будешь выполнять свои прямые обязанности ухаживать за мной. Вообще-то я работаю секретаршей, а не сиделкой. Тут мне решать, кем ты работаешь, с улыбкой перебил её Крутов. Хорошо, выскажусь иначе. Ангелина Не могла бы ты завтра остаться дома, чтобы сделать моё выздоровление более лёгким и быстрым. Ого, он назвал меня по имени, не блондинкой, не царицей, но как можно отказать, когда так просят? Договорились. На всякий случай осталась я серьёзной, хоть на губах и просилась улыбка. Не стала я и уточнять, а как же договор о моей невидимости и неслышимости. Сейчас ему точно не до этого. И еще я заметила, как он все чаще прикрывает глаза. Я прикоснулась к колбу Крутова, чтобы убедиться, что температура спадает. «Пора спать», — строго сообщила и выключила в гостинный свет. «Посидишь со мной», — попросил он, и я вернулась в кресло. Через пять минут Крутов уже крепко спал, и я смогла последовать его примеру.